Хранитель Родины. Мы все в неоплатном долгу перед Родиной. Бесценны ее дары. Каждому светят р у б и н о в о красные кремлевские звезды, согревая лучами свободы, равенства и братства. Что еще надо для счастья? Родина добра и щедра, долгов не считает. Но случается, напомнит о них. Значит, Родина в опасности, и долг вернуть ей необходимым мужеством, стойкостью, «Отвагой, подвигом». Этот отрывок я вызубрил наизусть в третьем классе. Наша школа имени Ленина готовилась к майским торжествам. Ожидалось райкомовское начальство. Перепуганная директриса под присмотром заводделом р а й о н о самолично вышибала дух из малолетних декламаторов, допущенных к смердящим мастикой под м о з к а м актового зала. Избранных в последние дни освободили от уроков и натаскивали с утра до вечера. Меня и сейчас можно поднять ночью, и я отбарабаню без запинки. Мы все в неоплатном долгу, этот отрывок выжженным тавром остался на шкуре памяти. Я уже был пионером с 22 апреля, но ради праздника с меня и еще нескольких третьеклассников галстуки сняли, чтобы заоблачные гости из райских сфер могли поучаствовать в ритуале и по второму разу принять нас в ряды пионерской организации. Если сравнить страны с кораблями, то Советский Союз — это флагман мирового флота, Он ведет за собой другие корабли. Если сравнить страны с людьми, то Советский Союз — это могучий витязь, побеждающий врагов и помогающий в беде друзьям. Если сравнить страны со звездами, то наша страна — путеводная звезда. Советский Союз показывает всем народам мира путь к коммунизму». Сперва мне дали именно этот отрывок, а потом заменили на «мы все в неоплатном». Я очень тогда переживал. Торжественные слова о флагмане, витязе и звезде нравились мне больше. Даже не сами слова, а я, звонкий, как корабельный колокол, произносящий их. В сценарии произошли изменения. Заводделом переставил союз в самый конец, и отрывок передали какой-то старшей девочке, чей отец был председателем райисполкома. А чувственный абзац про Ленина «Вечно будет течь людская река к мавзолею» читал гордый сын первого секретаря райкома партии. Дурманищий запах мастики мутил взвинченный до нельзя рассудок. Я вступал после. «Нашу страну омывают двенадцать морей, а еще два моря разлились на ее землях!» Прокричал в зал мой текст, не слыша голоса, оглушенный биением сердца. Нам аплодировали. Секретарь райкома комсомола повязала мне галстук и приколола на белую рубаху пионерский значок. И вот канувшая страна из небытия предъявила затертые векселя о долге, в которых столько лет назад я опрометчиво расписался, потребовала стойкости, отваги и подвига. Все было справедливо. е х а т ь и с запозданием, но получил обещанное советской родиной немыслимое счастье. Пусть фальшивое, внушенное книгой памяти, какая разница? Ведь в моем настоящем детстве я свято верил, что воспетые в книгах, фильмах и песнях государства и есть реальность, в которой я живу. Земной СССР был грубым несовершенным телом, но в сердцах романтичных стариков и детей из благополучных городских семей отдельно существовал его художественный идеал — союз небесный. С исчезновением умственных пространств умерло и неодушевленное географическое тело. Даже когда ненависть к собственной стране и ее прошлому считалась в обществе признаком хорошего тона, Я интуитивно сторонился разоблачительных романов, орущих прожорливыми голосами чаек о всяких гулаговских детях Арбата, идущих в белых одеждах. Меня смущала литературная полуправда и в особенности ее насупленные авторы, колотящие о стол гулкими черепами жертв минувшей социалистической эпохи. Этот костлявый перестук ничего не менял в моем отношении к Союзу. Повзрослевший, я любил Союз не за то, каким он был, а за то, каким он мог стать, если бы по-другому сложились обстоятельства. И разве настолько виноват потенциально хороший человек, что из-за трудностей жизни не раскрылись его прекрасные качества? И был еще один ключевой момент, важность и парадоксальность которого я осознал лишь через годы. Союз знал, как сделать из Украины родину, а вот Украина без Союза так и не смогла ею остаться. Страна, в которой находились одновременно два моих детства, подлинная и вымышленная, была единственной настоящей родиной, которой я не мог отказать. И лежащая на подносе книга памяти была ее повесткой. Я, конечно, не сразу в подобной философской манере рассуждал. Вначале, едва я книгу увидел, ноги, как говорится, подкосились, и страх так л е г н у л кровью под дых, что несколько минут толком вдохнуть не получалось, только рот открывал. Странно, я готовился почти три месяца, а роковой день все равно застал меня врасплох. Потянулся было за книгой терпения, но бросил. Я не одолел бы и страницы. Клацая стакан зубами, я выпил уже собранную воду, налил доверху спирту и опрокинул залпом. Обуглились горло и пищевод. Огненный столб ударил в голову. Помогло. Я понял это, когда схлынул удушливый жар. Словно навсегда перегорела деталь, отвечающая за страх. Мне больше нечем было бояться. Я навсегда успокоился. Шла вторая неделя моего поста. Сухарей было навалом, и голода я не испытывал. В батарее подозрительно шумело. Удои чуть сократились. За последние сутки набежало полтора стакана. Видимо, отопительный сезон подходил к концу, и воду вскоре могли вообще отключить. Наутро в подъемнике оказалась моя личная одежда и неожиданный сюрприз — куртка покойного г р и ш а Вырина. Наверняка кто-то из бабей дружины Горн тогда у сельсовета позарился на необычный трофей и стащил с безликого мертвеца панцирь. Ничто во мне не дрогнуло. Я просто с удовольствием натянул поверх свитера пахнущую дымком куртку и почувствовал себя вполне защищённым. Прислали золингеновскую бритву. Я воспринял это как шутливый намёк на мои вскрытые вены и не обиделся. Сунул бритву в карман и выпил ржавого чаю, в прикуску сухарями. Наверное, это были самые безмятежные дни с момента моего заключения. Я даже сумел бы покончить с собой, если бы только захотел. Изначально от природы я не боялся смерти. Более того, почти до третьего класса я был уверен, что когда вырасту, то стану военным, однажды погибну, и над моей могилой прогремит торжественный салют. Чаще всего я представлял смерть с гранатой. Я отстреливаюсь от наступающих врагов. Замолчал автомат, кончилась обойма в пистолете. Я прячу последнюю гранату за пазуху так, чтобы легко дотянуться до предохранительной чеки. Я поднимаю руки, вылезаю из укрытия и говорю, что у меня важное сообщение для их командира — Он подходит, самодовольный враг, его солдаты окружают меня, и тогда я дергаю зубами чеку и ухожу в вечность, в гранитные контуры монумента и золото букв на мемориальной доске. Старший лейтенант Алексей Вязенцев пал смертью храбрых. В минуты фантазии мои глаза горели от выступивших слез, и щеки пылали жаром мученического пламени той, еще не разорвавшейся гранаты. По взрослевшему мне упростили задачу, предложили облегченный вариант подвига, Даже погибать было не нужно. Наоборот, вечно жить на благо Родины. Чего же тут было бояться? Меня не особенно волновало, что будет со мной, если я вдруг прерву чтение спустя, допустим, год. Выйду ли, как медведь, из спячки, или же рассыплюсь прахом? Сработает ли вообще пресловутый механизм бессмертия, заложенный в книге? Мне вдруг стали сниться убитые мной люди. Это были отнюдь не кошмары, а ровные эпические сны. В одном я перенёсся в унылый пейзаж, что украшал мою стену. Бродил среди берёз, дышал сырой прохладой, жевал талый снег, поглядывал за реку. На противоположном берегу сновал белёсый, точно сотканный из паутины павлик, что-то кричал, размахивая гипсовыми руками, но ветер уносил невесомые слова. В другом сне ко мне пришёл гореловский библиотекарь Марченко. Принёс для институтской команды КВН переделанную песню «В тоске и тревоге, не стой на пороге, я найдусь, когда растает снег». Я возражал, что про трупы это чернуха, и редактор по любому песню вырежет. А вокруг сидели шаронинцы и говорили, дескать, «Я не прав, и пародия смешная». Я старался поменьше вспоминать о родных. Слишком тяжело было думать, что довелось им пережить за последнее время. Наверное, первый шквал горя уже утих. Полгода — большой срок. Они смирятся с утратой. п л о д о в и т а й Вовка родит третьего мальчика, его назовут в мою честь, Алексеем. Убаюканной книгой памяти в темноте я задремал, прислонясь ухом к подъемнику и прозевал начало музыкальной передачи. Из фильма «Москва. к о с и о п е я С радостным придыханием произнесла дикторша, микшируя слова с колокольна, с к р и п и н ы м и волнами оркестрового вступления. «Ночь прошла, будто прошла боль. Спит земля, пусть отдохнет, пусть». У земли, как и у нас с тобой, там впереди долгий, как жизнь, путь. В непроглядной бездне потолка вдруг зажегся вселенский планетарий, звездный покров космической вечности, магическая запрокинутая круговерть крошечных светил, словно далекое отражение спящих городов, наблюдаемое из быстрого окна поезда, что несется мимо безымянных лунных полустанков, таинственных нечеловеческих жилищ, манящих оранжевыми осколками электричества, мимо фиолетового неба с мигающей алой бусиной ночного самолета, чугунных перил над антрацитовыми реками, мимо запаха прогретого солнцем промышленного железа, черных султанов-тополей с павлинями, с полохами семафоров. Я возьму щебет земных птиц, я возьму добрых ручьев плеск, я возьму свет грозовых з а р н и ц шепот ветров, зимний пустой лес. С болезненной, всхлипывающей лаской прислушивался я к простому разговорному на певу лишенному всякой фальши и манерности слова о расставании и дальней дороге трогали до глубины души голос как з а б о т л и в ы й наставник расторопно набивал мой вещевой мешок всем необходимым что может понадобиться в походе из которого не суждено возвратиться я возьму память земных верст буду плыть в спелом густом льне там вдали там возле синих звезд Солнце земли будет светить мне. Я возьму этот большой мир, каждый день, каждый его час. Если что-то я забуду, вряд ли звезды примут нас. Что-то родное, сотканное из тополиного пуха и июньских лучей, коснулось щеки, наполнило постную слюну грушевым ароматом дюшеса, вязким дурманом гематогена, повернулось юным лицом и взмахнуло на прощание рукой. В глазах остывали счастливые и тёплые слёзы. Я знал, что сухари и ржавая вода по капле точащая стакан мне уже больше не п о н а д о б и т с я Который нынче год на дворе. Если свободна Родина, неприкосновенные её рубежи, значит, библиотекарь Алексей Вязенцев стойко несёт свою вахту в подземном бункере, неустанно придёт нить защитного покрова, простёртого над страной от врагов, видимых и невидимых. Мне хочется думать, что летним вечером кто-то идет по загородному шоссе мимо вишневых садов и сверкающих жестяных крыш. Закат растекся над горизонтом густой свекольной патокой. Шелестят придорожные шелковицы, роняют ягоды в пыль. Обочина сплошь в чернильных тутовых кляксах. Медленный грузовик с разболтанным кузовом мазнул по воздуху теплой бензиновой гарью. За дальней насыпью Простучал стальными подошвами товарняк, ветер поднял за чубы, высокие травы. Это еще не произошло, но так будет. Я допишу последние слова, уложу тетради, черную, серую, голубую и три коричневых в нишу подъемника, прикрою заслонку. Потом я сяду за стол, соберусь с духом, открою первую книгу. Начну в хронологическом порядке с книги силы. Я не умру никогда, и зеленая лампа не погаснет. Читал Александр Зачиняев.